Мадонне, эксвото, дар по обету, в испанском вкусе. Воздвигну я тебе, владычица Мадонна, в печальной глубине алтарь мой потаенный, и, выбравши в душе чернее уголок, который от страстей людских и слез далек, там нишу высеку лазурно-золотую, и статую твою, Мадонна, помещу я. А из моих стихов, где как стена металл, и где созвездия рифм кристалл образовал, для головы твоей я сделаю корону. И в ревности моей, о смертная Мадонна, я плащ тебе с краю. от подозрений он вдвойне отяжелев и дико закреплен, закроет, как леса, твое очарование. Не в перлы уберу тебя, в мои рыдания. Одеждой будь тебе волнение страстей, которое то вверх, то вниз летит скорей, и трепеща концом, недвижно у предела, боготворит твой стан, и розовый, и белый. Из почитания две атласных туфли мог я сделать для твоих божественнейших ног. Пусть туфли с крепами ступню твою сжимают, как створки раковин моллюсков охраняют. И если не смогу при мастерстве моем создать я лунное подножье с серебром, то змея положу, что мне кусает недра под каблуки, чтоб ты на искупление щедро, победоносица, убила бы ногой чудовище, что нас язвит своей слюной». Увидишь помыслы, что как свеча, блистая, пред алтарем твоим, царица-дев святая, бросают отблеск свой в лазурный потолок, всегда к тебе стремя свой огненный зрачок. И так как все во мне Мадонну обожает, то Ладан, Фимиам и Миру воскурят, и без конца к тебе, к вершине снеговой, как Пар вздымается мой разум грозовой. Потом, чтобы создать Марии роль полнее, смешаю варварство с любовью я моей. Страсть черная. Грехов всем смертных взяв скорей. Палач с раскаянием, семь сделаю ножей отточенных. И как жанглер, без сожаления, из всех твоих страстей взяв большую мишенью, Вонжу я в грудь твою кинжалов острие, И сердце я проткну дрожащее твое.